Глава 39. Они отплывали на двух перегруженных белых гондолах, едва не черпая бортами воду. И снова живые лежали в повалку под саваном, предназначенном для мертвых. Первую гондолу вел Джеймс. На корме второй стоял Сымадзян, с веслом в руках и в плаще кондотьера. Плащ оказался чрезмерно велик, зато позволил бывшему советнику Хайдухану надежно укрыть под капюшоном лицо с глазами щелочками. Что было весьма кстати. Китайский гондольер, да на погребаль на венецианской лодке – это все-таки слишком броская экзотика. С гондолой самадзян управлялся почти так же ловко, как Брави. Многоопытному мудрецу, видимо, довелось немало поплавать по речушкам Поднебесной на легких китайских джонках. Так что и к белой кособок, и посудине он приноровился довольно быстро. Ждать, когда плавучие катафалки скроются из виду, бурцев и Гаврила не стали. Воеводы и сотник двинулись в сторону восходящего солнца венецианскому порту они пробирались вдоль канала шли между жавшихся друг к другу домов по узким заваленным отбросами проходам, прыгали через кучу мусора и зловонные лужи. теперь было понятно почему венецианцы предпочитают обувь на высоких платформах шум раздался спереди стук тех самых высоких башмаков колодок и бряцание железа и тихая настороженная речь и почти сразу шаги сзади два отряда двигались навстречу друг другу Два немаленьких отряда. Джеймс был прав. Гвардейцы тоже все-таки вернулись. Гвардейцы начинали прочесывать улицы. Бурцев и Гаврила переглянулись. Бежать? Поздно. Да и некуда им бежать. Справа глухая каменная стена. Высокая, не перелезть. Слева нависший над каналом особняк. Тот самый, под балконом которого распевал влюбленный лютнист. Двухэтажный домишка принадлежал какому-нибудь местному богатею. Большой, просторный. Есть, наверное, где укрыться? Да только не про их честь, то укрытие. Тяжелые двери с вычерной резьбой, маленьким смотровым окошком и барельефом, изображающим над и крылатого льва, запертым. На узких головы не просунут, В окнах-бойницах нижнего этажа массивные ставни. А шаги и голоса все ближе. Венецианская стража вот-вот вывернется за угла. А то и с двух сторон сразу, не сговариваясь они стали спина к спине. Гаврила перехватил поудобнее короткое трофейное копье. Бурцев вынул из ножен Палаж Чавон. Левой рукой нащупал за пазухой рукоять Вальтера. В железном пальце оставался последний шум смерти. Шумок. Заключительный аккорд. Скрипнуло. Негромко. Но очень уж неожиданно над самым ухом. Два бойца, приготовившихся уже подороже продавать своей жизни, отскочили в сторону. И воззрились в удивлении на приоткрытую дверь особняка. Изящная женская ручка призывно махала из узкой щели. «Синьоры! Куа Размышлять было некогда. Раз дверь открывается, значит, это кому-нибудь нужно. И вряд ли в данный момент нужно больше, чем им самим. Бурцев впихнул Гаврилу в полумрак чужого дома первым. Следом валился сам. Закрыл дверь. задвинул здоровенный засов. Прислонился спиной к тяжелой створке. Их спасительница стояла напротив. Невысокая чернявая смуглопожая женщина, молодая, не старшая старше Аделаидки, в руках подсвечник, зажженная свеча, толстая и оплывшая, давала достаточно света. Хозяйка рассматривала гостей. Гости глазели на хозяйку. Да было на что. Блестящие карие глазки обворожительные, но чуть припухшие и покрасневшие будто бы от слез, Но с горбинкой. Пышные, будто вымытые модным шампунем из телерекламы волосы. Высокая объёмистая грудь выпирающая из-за стенков тесного платья. Округлые плечи и длинные шеи были прикрыты платочком. На платке очень милая вышивка. Золотой крылатый лев, напоминавший рисунок с печати дожа. Тонкие ухоженные руки с длинными пальцами. Один из пальчиков прижат к губам. Безмолвный жест, понятный на всех языках мира. Молчать. Они и молчали. С минуту, наверное, провели в полной тишине, прислушиваясь, как за дверью стихают шаги. Стихли. «Красивая!» – нарушил молчание хриплый шепот Гаврила. Даже в темноте было видно, как горят глаза новгородцы. Бурцев возражать сотнику не стал. «Да, красивая, чего уж тут!» Темноокая красавица тоже что-то прошептала. Бурцев развел руками. «Не понимаю, мол!» – улыбнулся виноватой улыбкой. Венецианка знаком велела следовать за ней «Пошла впереди!» освещая путь трепещущим пламенем свечи. Их вели по первому этажу, забитыми неразличимым в потемках хламом. Потом по узкой скрипучей лестнице, на второй. Поднялись. Несколько шагов прямо по коридору. Поворот направо. Остановились перед небольшой дверью. Незнакомка открыла. Спальня. Хозяйка указала на ложе. Кровать была добротной. Широкой троих выдержит. Да хоть четверых! Резные львы на спинках выжидающих смотрели на вошедших. Небольшое зеркало в массивной золотой оправе отразило побледневшие лица гостей. То есть как это? Вот так вот сразу? И с двумя одновременно? Гаврила озадаченно крякнул. Отступил обратно к двери. Чего это она, Василий? В голосе неустрашимого новгородского богатыря послышался испуг. У нас на Руси так не принято. Бурцев тоже недоуменно возрился на развратную венецианку э сеньора, синьора, э, мы это, ру, руссо-туриста, облика морали?» Ну как ей еще объяснить? Итальянцев в роду Бурцева, похоже, не имелось. Спасительная генетическая память на этот раз молчала. Итальяну он по-прежнему не понимал. о Руссо – удивилась брюнетка с крылатым львом на плечах. Русишь? «Я русишь, обрадовался Бурцев. Шпрехензе зе дойч?» «Я, я!» – закивала итальянка. «Дас из гуд!» – выдохнул Бурцев с облегчением. «Дас из зер гуд!» Кажется, они все же нашли с этой дамочкой общий язык. Бурцев заговорил по-немецки, тщательно подбирая слова и стараясь не обидеть ненароком венецианку. «Мы вам очень признательны за спасение, сеньора! но ваше предложение...» «Видите ли, у меня есть жена, а мой друг...» Женщина удивленно пожала плечиком. «У меня тоже есть муж, но какое это имеет значение?» «А?» — не понял Бурцев. «Э? Или, может, вы подумали, что я?» «Что вы? Что мы?» Они с Гаврилой переглянулись. «Ну да, вообще-то они подумали!» Слабая улыбка скользнула по устам венецианки. «О, нет, не так быстро, сеньоры, не так быстро!» «Я просто пыталась объяснить, что свое оружие вы пока можете спрятать здесь, под кроватью. Моя спальня – надежное место». Бурцев медленно и основательно краснел и чувствовал это всем своим кожным покровом. «Не так быстро, сеньоры». «Да уж, конфуз». Копье и чая вон, но хозяйка сунула под защиту кроватных львов. «Теперь прошу сюда». Их выставили из спальни. Провели в соседнюю комнату. Сучили целый ворох разноцветного тряпья. Тут вещи моего мужа и кое-какое платье слуг. Примерьте. О, не стоит так беспокоиться, заортачился было Бурцев. Стоит, стоит, безапелляционно заявила очаровательная брюнетка. Вы ведь промокли до нитки, вам нужно переодеться. Эх, нужно-то нужно, кто ж спорит. Но это... С кислыми минами Бурцев и Гаврила перебирали одежду. Необъятные рубахи, камзолы и пропасть! Злополучные узкие штаны-колготы. Яркие, пёстрые от чего-то, так любимые итальянскими щеголями. Я вас оставляю, сеньоры. Дамочка удалилась, притворив дверь. Бурцев вздохнул. Ай, ладно, Алексич, переодеваемся. Считай, что это приказ. Да, новгородский богатырь Гаврила Алексич в венецианских колготках выглядел весьма колоритно. Впрочем. На свой счет Бурцев тоже не обольщался. Хорошо, что зеркало имело только в спальне хозяйки дома. Чтобы посмотреть сейчас на собственное отражение, Бурцеву потребовалось бы изрядное только мужество. Впрочем, ухмылочка Гаврилы была похлеще любого зеркала. «Ну, воевода!» – пробосил сотник. «Сам такой!» – огрызнулся Бурцев. Брюнетка, однако, оглядела их новый наряд с одобрением, зацокала язычком, даже хлопнула в ладоши. Вот теперь вы похожи на людей, на достойных граждан Венецианской республики, а не на каких-нибудь бродяг-чужестранцев. Что ж, хоть какая-то польза от дурацких колготок. Бурцев немного расслабился. Как вас зовут, сеньора? Называйте меня Дездемона. Ну и ну. Простите, а мужего вашего случайно не от кличут? О, нет, Джозеппе! «Он у меня купец. Знатный венецианский купец». Брошено это было с таким презрением, что Бурцев невольно посочувствовал бедняге Джузеппе. Эта пара явно не могла похвастаться гармонией супружеских отношений. А по щеке хозяйки уже скользнула слезинка. Женщина смахнула предательскую влагу. Улыбнулась. той жалкой беспомощной улыбкой, которая улыбается, когда безумно хочется плакать. Бурцев нахмурился. «А брюнеточку-то нашу? Никак кто обидел?» Гаврила тоже задышал сипло, сердито. «А вас, сеньоры, как зовут вас?» «Вася», — пробормотал Бурцев. «Василий», — ткнул локтем новгородца, засмотревшегося на венецианку, шепнул по-русски. «Назовись». «Гаврила», — Пробасил Алексич. «Базилио и Габриэла, значит? Очень мило».